Привилегии ехать с Уизином в его маленьком экипаже показалась весьма сомнительной. Никто не воспользовался этим предложением, и он уехал один. Джемс и Роджер двинулись следом. Они тоже заедут позавтракать. Постепенно разъехались и остальные. Старый Джолион захватил троих племянников. Он чувствовал потребность видеть перед собой молодые лица. Сомс